Глава 10. Залечивать душевные раны мне было не впервой. Разочарование в Алексее, несправедливость его обвинений навязчивыми мыслями крутились в голове. Я всё прокручивала наш разговор и додумывала свои колки ответы, которые не пришли в тот момент в голову. Телефон Алексея улетел составлять компанию номеру Костика в игнор. Если он думал меня вернуть, то ему пришлось бы это сделать лично. Не хватало ещё услышать его голос по телефону и простить повинуясь своим чувствам. У меня на лицо были все признаки раздвоения личности. Одна ждала Алексея, чтобы его принять с распростёртыми объятиями. Вторая тоже ждала, но чтобы наказать. А время шло, бессмертный не объявлялся. Позади был вечер в компании Тони и полночное поедание мороженого в соплях. Я собралась с духом, чтобы забрать документы у Иннокентия Сигизмундовича. Чисто случайно, 8.59 зашла в офисное здание, замедлила шаг на пункте охраны, мой пропуск всё ещё работал, и подошла к лифту. Самое время было показаться Алексею, иначе он опоздал бы на работу. Приехал лифт. Я и ещё несколько человек вошли внутрь. С отчаянием я смотрела, как створки медленно закрылись. Алексей так и не появился. На душе заскреблись кошки. Пришло чёткое осознание того, что между нами всё кончено. Он вот так просто отказался от меня, словно наши отношения ничего не стоили. До этого момента мне казалось, между нами есть связь и взаимные чувства, но его поступки говорили сами за себя. Тихо постучав в дверь, я вошла внутрь. Иннокентий Сигизмундович был уже на месте. За несколько дней, что я отсутствовала, в обиталище старого антиквара, постепенно стал возвращаться хаос. Полученные посылки и посылки на отправку вперемешку стояли около двери. На стеллажах, стоящих ближе всего к рабочему столу антиквара, образовался беспорядок. «Доброе утро, Иннокентий Секизмундович. Я пришла за своими документами». «Доброе, Ксюшенька, доброе». Он подскочил со стула, и пачка незаполненных сертификатов подлинности полетела на пол. Я с жалостью подумала, что без помощи старик пропадёт под грудой бумаг и старинных вещей. «Я подготовил ваши документы, но сначала я хотел бы обсудить то, что произошло». «Всё в порядке, у меня нет никаких претензий и обид». — соврала я. Претензии и обиды были, но не к Иннокентию Сигизмундовичу. Пусть это останется на совести Алексея. «Ксюшенька, пожалуйста, сядьте!» — взмолился старик, и ему невозможно было отказать. Я села на краешек свободного стула, точнее, он единственный был свободен настолько, чтобы я могла на нём поместиться. Спина уперлась в стопку книг. Иннокентий Сигизмундович выглядел расстроенным, и старательно подбирал нужные слова. Алексей никогда не отличался доверчивостью к людям. «Мы знакомы уже большую часть моей жизни, но даже я не знал, что игла в сейфе не настоящая. Сейчас же я понимаю, насколько в его стиле было устроить своеобразную поверку на верность». «Веешь или нет, но я хранил этот бесполезный кусок металла без малого сорок лет». «Значит, старый антиквар был в курсе секрета Алексея. Я не знала, что ответить на подобное откровение. Алексей мало кого к себе подпускал, а тех, кому все же удавалось пробиться, больно ранил. Это ужасно несправедливо», — сказала я. «Да, но посмотри на все с его стороны». Долгая жизнь Алексея была полна предательств и расставаний. Женщины, которых он любил, рано или поздно уходили. Я склонен полагать, что на вечно все же слишком долгий срок. И до сих пор не могу понять, как Алексей так долго держится». «О чем вы?» — не поняла я. «Ксюшенька, вы еще молоды» и вам не понять тяжесть прожитых лет. Необходимость идти в ногу со временем оставаться в курсе событий, которые склонны повторяться. Разочаровываться в человечестве и заставлять себя снова в него поверить. Ну, я ухожу от темы. И Иннокентий Сигизмундович встал, чтобы налить себе стакан воды. Алексей никак не может понять одну простую вещь. Простите за высокопарность, но он не может поверить в то, что достоин любви. Старик залпом выпил содержимое стакана и неспеша вернулся за свой стол. Я продолжала неподвижно сидеть на краешке стула и думала о том, что Иннокентий Сигизмундович мне рассказал. Как бы то ни было, Алексей всё уже для себя решил. Надеюсь, он ещё встретит девушку, способную растопить лёд в его душе. Я стала полной решимости уйти. «А вы для себя тоже все решили?» Не унимался Иннокентий Сигизмундович. «Дело ведь не во мне!» Теряя терпение и едва сдерживая слезы, ответила я. «Алексей так легко отбросил наши отношения, словно они гроша ломаного не стоили. Я не уверена, что тут можно что-то еще сделать». «Почему вы так решили?» Для начала, после тех гнусных обвинений он даже не подумал со мной связаться и, видите, ксюшенька. И накиньтесь Игзмондович понизил голос. Я склонен полагать, что Алексея похитили. Я на автомате опустилась обратно на стул. Сердце бешено заколотилось в груди, отдавая ударами в ушах. Постойте. Вы точно в этом уверены? — решила уточнить я, прежде чем умереть от сердечного приступа. — Его телефон недоступен уже три дня. Какой-то молокосос утверждает, что он взял отпуск и улетел на Мальдивы. Полнейший нонсенс. — Кажется, меня немного отпустило. Возможно, ему захотелось сменить обстановку, — предположила я. После расставания это было бы логичным. — Но Алексей ненавидит Джаху. — Это на него совершенно не похоже. И опять же, отсутствие связи. Мне не нужно напоминать, что не так давно его собирались убить. Иннокентий Сегизмундович, именно поэтому его отъезд кажется мне обоснованным, пыталась убедить старика я. Самым простым в подобной ситуации было бы забрать иглу и уехать туда, где никто не подумает искать. И сообщить об этом секретаю и всей фильме — Ксюша, я слишком стар, чтобы заняться этим в одиночку. — Умоляю. — Ради немочного немощного старика помогите найти Алексея. Я облачу ваше время. — Не говорите глупостей. Я перебила Иннокентия Сикизмундовича. Выглядел он и вправду взволнованным. — Хорошо, только ради вас. Я попробую что-нибудь разузнать, и как только этот бесчувственный чурбан выйдет на связь, «Умою свои руки», — согласилась я. «А пока успокойтесь. Уверена, всё с Алексеем в порядке». Но правда заключалась в том, что я не была уверена. Пообещав держать Иннокентия Сигизмундовича в курсе событий, я решила первым делом подняться наверх и поговорить со Святославом. Молодого человека на месте не оказалось. Я проверила на кухне — тоже никого. Тогда я вернулась к его рабочему столу, чтобы подождать несколько минут, и обратила внимание на листок, лежавший на клавиатуре. Заявление об уходе. «Ксюша?» Раздалось сзади. «Здравствуй, Оля». Я не стала тратить силы на притворство и даже не улыбнулась. «А ты к Алексею Юрьевичу?» «Так он в отпуске». «Если честно, я к Святославу». Перед уходом я забыла в столе свой любимый калькулятор и надеялась его вернуть. Он буквально два дня назад написал заявление и забрал документы. Получилось быстро, так как испытательный срок ещё не закончился. Мы с девочками всё гадали, что же ему у нас не понравилось. А у тебя как дела? Ты так неожиданно сменила место работы?» — начала допытываться Оля. «Всё замечательно. Рада была увидеть, но мне уже пора бежать». Я помахала рукой и поспешила уйти. На улице я достала телефон, убрала из чёрного списка номер Алексея. Он был недоступен. Похоже, Иннокентий Сегизмундович был прав. Запихивая гордость в дальний ящик, я набрала СМС. «Лёша, Иннокентий Сегизмундович переживает из-за твоего неожиданного отъезда. Пожалуйста, выйди на связь. Ксюша». Также я продублировала сообщение письмом на почту. Вариантов действий у меня было немного, и я решила подождать до завтрашнего дня. Вдруг Алексей всё же объявится. Всю ночь я плохо спала из-за кошмаров. Василиса, Алексей и Иглы смешались в моём подсознании, и оно рисовало всё новые и новые сюжеты. Рано утром я первым делом проверила телефон и почту. Ни писем, ни сообщений о том, что абонент появился в сети. Я снова набрала. Телефон недоступен. Кое-как собравшись и плохо представляя, что ей скажу, я отправилась к Василисе. Всё же они с Алексеем встречались, и она знает, где его можно найти. Или она скажет, где найти Илью. Последний вариант мне очень сильно не нравился, но выбора не было. Я должна была хоть что-то сделать, так как всё больше и больше переживала за Алексея. «Здравствуйте, я хотела бы увидеть Василису Москвину. Передайте, что это Ксения», — сказала я девушке на ресепшене, надеясь, что она меня не забыла с прошлой недели. «Добрый день, мне очень жаль, но её время пребывания здесь закончилось. Она ничего об этом не говорила», — растерянно ответила я. Мне казалось, Василиса ещё не готова вернуться к обычной жизни. Срок её лечения подошёл к концу. Не переживайте, она уехала не одна, за ней приезжали родители. «Простите, я могу вам чем-то помочь?» Нас прервал старший администратор, и девушка тут же умолкла, понимая, что сболтнула лишнего. «Нет, спасибо». Я дежурно улыбнулась и вышла на улицу. Ругая себя, что сразу не додумалась проверить новостную ленту в соцсетях, я взяла телефон и нашла страничку Василисы. После длительного перерыва в несколько месяцев появились посты с фотографиями из Мексики, где она делилась впечатлениями от весны в Канкуне. Итак, всё окончательно запуталось. Одно я понимала чётко — происходящее не может быть простым стечением обстоятельств. Вернувшись в город, я первым делом направилась к Иннокентию Сигизмондовичу и рассказала, как обстоят дела. «У нас нет выбора. Нужно обратиться в полицию». «И что они сделают?» — воскликнул старик. — А я тебе отвечу. ни Мы только потеряем драгоценное время, понадеявшись на них. Они хотя бы проверят, пересекал Алексей границу или нет. — Как же я об этом сказу не подумал? Иннокентий Сигизмондович судорожно стал рыться в содержимом ящиков своего стола. Ему понадобилось время, чтобы найти старую потрёпанную записную книжку, ничего не объясняя, Он сделал звонок и попросил знакомого узнать насчёт Алексея. Нам оставалось только ждать. Я налила чай, руки непрерывно дрожали. Мы молча вдвоём сидели и смотрели, как он остывает в кружках, пока знакомый Накенте Сигизмундович не перезвонил. «Да?» «Ты уверен?» «Спасибо, я у тебя в долгу». Старый антиквар положил трубку и откинулся на спинку стула. «Боже, не томите, что он сказал?» «Алексей поедел из страны, не покидал». Закрыв лицо ладонями, я попыталась взять себя в руки. Теперь не было никаких сомнений. Лёшу похитили. И Святослав не просто так исчез с радаров. Мне вспомнилась история с ключами. Если подумать, у личного секретаря была тысяча и одна возможность снять копии с ключей. О том, что Алексея, возможно, уже нет, я старалась не думать. На Иннокентия Сегизмондовича было жалко смотреть. Он побледнел, на лбу выступил пот. Судорожно выпив таблетки, старик прикрыл ненадолго глаза. Нам обоим нужно было время всё обдумать. Возможно, к исчезновению причастен бывший Василисы. В конце концов, сказала я, попробую с ним встретиться. Он глава байкер-клуба «Богатыри». Надеюсь, из этого что-то выйдет. Это... «Может быть, опасно», — неуверенно заметила Иннокентий Сегизмундович. «Я буду осторожна. На публике мне ничего не грозит». «Давай все же, прежде чем идти на риск, убедимся еще в одном моменте». Он замолк, погрузившись глубоко в свои мысли. «Инокентий Сегизмундович, в чем вы хотите убедиться?» «В том, что Алексей все еще жив». Эти слова больно резанули по моей и без того расшатанной нервной системе. Если похитители решились на такой шаг, значит, они отчаялись самостоятельно найти иглу, и сейчас, скорее всего, от осознания происходящего мне стало плохо. «Каким образом?» — спросила я. «Мы обладимся к гадалке». Сначала я думала, что старик попросту сбрендил. Не хватало ещё тратить время на шарлатанов. Но и Иннокентий Сигизмундович настаивал на своём. — Уверяю вас. Глафира — профессионал своего дела. Экстрасенсорные способности реальны. Мы просто убедимся, что риск, которому вы подвергнете себя, стоит свеч только и всего. Говорил он, записывая мне на листочке имя и адрес. Может быть, просто позвоним, она разложит там свои карты или ещё что, и не придётся тратить впустую время на дорогу. «У неё нет телефона. Придётся ехать лично. Ну же, не медлите и непременно позвоните мне, как закончится встреча». Поверить кентию Сигизмундовичу было непросто. С другой стороны, ещё несколько месяцев назад я знать не знала о существовании Кащея. Если так подумать, то дар предвидения не такая уж и дикость. Всё же в сомнениях в перемешку с отчаянием Я тряслась в общественном транспорте и пыталась представить, что же меня ждёт. По факту я не знала, что делать дальше. Это на словах встретиться с Ильёй Муромцевым было просто. А на деле... Жила Глафира на окраине города в старой хрущёвке. Мне даже показалось, что я попала в прошлое лет на 20 назад. Около подъезда самодельная лавочка, дверь без домофона на обычной пружине. Внутри было тепло и пахло подвалом. Помявшись несколько секунд у старой двери, отделанной дерматином и канцелярскими кнопками, я всё же нажала на звонок. Послышался чиркающий звук. Шаркающие шаги замерли с той стороны. Дверь открылась. «Здравствуйте», — сказала женщина лет шестидесяти в челме. «Проходите». Глафира не задавала никаких вопросов. Я шагнула внутрь. Старая обшарпанная квартирка, не видевшая ремонта со времён распада СССР. Всё в ней было знакомо. Такой же паркет ёлочка лежал в музыкальной школе, где я училась. Такие же обои, кажется, были у моей бабушки на кухне в детстве. Вместо двери — длинные гирлянды-лесенка из фантиков от конфет. Старая лакированная мебель. Люстра с серёжками из стекла. Другими словами, эта квартира создавала впечатление что я когда-то уже здесь была и в то же время находилась впервые. Насмотрелась, вернула меня в реальность Глафира, я переключила своё внимание на неё. Некая экстравагантность во внешности гадалки, конечно же, присутствовала. Одна челма чего стоила. Под всеми атрибутами в виде обилия перстней, массивных серёг и не менее массивных бус проглядывалась когда-то красивая женщина. «Простите, я...» «Ни слова больше», — перебила меня гадалка и приложила кончики пальцев к вискам. «Вижу мужчину рядом с тобой. Статный, красивый, но что-то мешает вам быть вместе. Что-то его держит». Приоткрыв рот, я ловила каждое ее слово. «Потеряла нить». Тут же сменила тон разговор Глафира. «Нужно раскинуть карты. Первичная консультация — три тысячи. Если увижу порчу или венец безбрачия, ценник будет обговариваться отдельно». «Мне дал ваш адрес. Иннокентий Сигизмундович», — сказала я, борясь с желанием поскорее уйти. «Наш общий знакомый пропал, и мы надеялись, что вы поможете его найти». «Вот оно что!» — уперев руки в бока, гадалка тут же сменила свой амплуа. «Старый пердун! Ещё жив?» «Господи, когда он уж от меня отстанет?» «Ну что стало, проходи, коль пришла?» «Раз в жизни попросишь об услуге, а потом до смертного адра расплачиваешься. Говорила мне мама с евреями, не связывайся, но нет, я же мне всех. Тут ты!» Я сняла сапоги и повесила пальто. Тем временем гадалка все еще ворча прошла в комнату и раздвинула тяжелый, не пропускающий свет шторы. «При свете дня весьма повседневно». Словно старушка тут раскладывала пасьянс, а не предсказывала будущее. «И кто пропал?» Перешла к делу гадалка, задувая расставленные по комнате свечи. «Друг Иннокентия Сигизмундовича». Как по-другому объяснить, я не знала. Алексей вроде бы теперь был для меня никто. Его даже бывшим назвать было сложно. «Друг, значит?» Она потливо на меня посмотрела. «Ну ладно. Фото есть?» «Или личная вещь?» «Простите, нет», — тихо ответила я. «Отлично. Сейчас третий глаз открою и по звёздам его найду», — проворчала Глафира. «Подождите, кажется, есть». Я открыла телефон и зашла на сайт живой водицы. Там в графе наши руководители было фото Алексея. Я показала экран. Ах. Цокнула языком гадалка. Уверена, она была недовольна современными технологиями, но телефон всё же взяла. Поводив по нему рукой с закрытыми глазами, она, словно обжёгшись, швырнула телефон на стол. Ничего не говоря, Глафира подошла к шкафу, достала фляжку и знатно к ней приложилась. «Ох, девочка моя, а оно тебе надо?» — с долей житейского сарказма спросила старая гадалка. «Да, мне очень важно его найти». «Тьфу, вы сговорились, что ли?» «Сначала Фифа приходит на него, гадает и приворот хочет сделать». «Теперь ты?» «Фифа?» «Что-то мне подсказывало, речь идёт о Василисе». «И как? Получилось приворотить?» «Ну, раз сидишь передо мной, и ты, стало быть, не получилось?» «Давай я прямо спрошу. Ты понимаешь, кого ищешь?» «Да», — твёрдо ответила я. «Он жив?» живее нас с тобой ответила глафира вы можете сказать где он находится в неволе а поточнее, с нажимом спросила я то что он в неволе и так было очевидно я что похоже на радар огрызнулась она в каком-то подвале там сеть телепатическая плохо ловит вы хоть чем-то помочь можете или нет я повысила голос В последнее время мне всё сложнее и сложнее было проявлять терпение. «Советом», — гадалка наклонилась ко мне, — «не лезь туда». Итак, если верить этой сумасшедшей, Алексей жив. Каким бы ни было впечатление о знакомой Иннокентия Сегизмундовича, я всё же увидела проблеск надежды. В состоянии лёгкой агонии я вышла на улицу. Наступил вечер, и зажглись фонари. Посмотрев на весеннее безоблачное небо, я прошептала. «Лёша, где бы ты ни был...» Смелости закончить фразу у меня не хватило. Я чувствовала себя подобием Нэнси Дрю. Мы вместе с Анакентием Сигизмундовичем думали, где же могут держать Алексея. Версии у нас была всего одна. Её мы и старались проработать. «Мы проверим, есть ли у Моемцева или клуба недвижимость», рассуждал Анакентий Сигизмундович. «Не думаю, что не держат Алексея в квартире. Это должен быть склад, гааш, частный дом, находящийся в уединении от людей». Гадалка говорила в подвале. «Знаете, Василиса к ней тоже когда-то обращалась», — сказала я, надеюсь, получить от старика объяснение. «Галафия — наша общая знакомая со Степанидой Ивановной», — отмахнулся он. «А о чём мы только что говорили?» «Ах да, недвижимость». Иннокентий Сигизмундович засобирался навстречу с знакомым, который мог бы достать нам список адресов. Я же слабо верила в этот вариант. А если у Муромцева где-то на окраине области бабушкин домик в деревне, оформленный на родителей, получается, пробивать нужно всю семью. Да и что потом? Мы вдвоём пойдём проверять, не спрятан ли кто внутри. Когда вернусь, тогда и будем думать, что дальше. А вы, Ксюшенька, побудьте пока в офисе. Я скоро вернусь. И я осталась в офисе совершенно одна. Чтобы как-то себя занять, протёрла пыль, разобрала посылки, внесла в реестр новые поступления и подготовила к отправке купленные товары. Прошло два часа, и я снова осталась со своими мыслями наедине. С момента признания Алексея в том, что он Кощей, меня не покидало ощущение нереальности происходящего. Словно я никак не могу проснуться от очень долгого сна. А ещё меня убивала беспомощность положения. Сидеть и ждать с моря погоды в таком состоянии было просто невыносимо. Я взяла в руки телефон и зашла на сайт клуба богатырей. Они как раз сегодня устраивали мотопробег в честь десятилетия клуба, после которого все планировали собраться в одном из баров. Это была отличная возможность встретиться с Муромцевым в людном месте. Для начала можно было просто с ним поговорить. Если наши догадки верны, убедить отпустить Алексея. Нужно было съездить домой, чтобы переодеться. Опыта посещения подобных заведений у меня, в принципе, не было, но постараться не выделяться из толпы всё же стоило. Надела джинсы, чёрную футболку, обычную кожаную куртку и ботинки на невысоком каблуке. Накрасила поярче глаза, распустила волосы. И, призвав всю свою смелость, я отправилась на сходку байкеров. К сожалению, на месте выяснилась одна деталь, которую я не учла. Бар был арендован на всю ночь, и вход разрешался только членам клуба и их гостям. Как я не убеждала охранника, что мой парень сейчас приедет? на слово он мне не поверил. Нужно было срочно придумать, как попасть внутрь. Тем временем к бару стали подтягиваться первые богатыри. Они подъезжали небольшими группами, оставляли мотоциклы на платной парковке напротив и проходили внутрь. Практически все были в сопровождении девушек, громко люлюкали и смеялись. Они явно планировали кутить всю ночь и уезжать по домам на такси. Мне всё меньше и меньше хотелось находиться в подобном месте, но что-то толкало меня дальше совершать необдуманные поступки. Через пару часов на улице стемнело. Из бара доносилась громкая музыка, а я продолжала слоняться неподалёку и успела в деталях рассмотреть красоты местной промзоны, когда к бару подъехал последний байкер. Удача. Он был один. На выходе с платной стоянки я преградила ему путь. «Простите?» «Мне нужно встретиться с Ильёй, но он не отвечает на мои звонки», — сказала я, надеясь, что мужчина сам додумает остальное. К этому моменту меня всю трясло. Тонкая курточка практически не защищала от вечернего холода. Байкер присвистнул. «Ну, пошли». Он кивнул следовать за собой. «Наш мур сейчас не в лучшей форме. Может, присмотришься к кому-другому? Меня, кстати, Толик звать». «Очень приятно, Ксюша» представилась я, пропустив предложение Толика мимо ушей. Внутри было душно, в воздухе витал запах сигареты и алкоголя. Наверное, таким я себе и представляла подобное заведение. Мужчины, одетые в одинаковые косухи с нашивками клуба и множество ярких и дерзких девушек. Сказать, что мне было неуютно, ничего не сказать. Впрочем, моё присутствие волновало только Толика. «Давай бахнем что-нибудь согревающего». «Виски? Водка?» «Обязательно», — кивнула я. «И не раз. Но сначала я поговорю с Ильёй». «Говорю же, не добавь сейчас Муромцу», — настаивал Толик. «Он с бывшей никак не съедет». «Я в курсе. У меня от неё весточка. Так что извините». Пользуясь секундным замешательством, я юркнула в толпу. Найти Илью было непросто. В полумраке я вглядывалась в лица мужчин, надеясь найти его конце концов, я просто забилась в угол, из которого открывался обзор на весь зал. Тут же, облокотившись на руки, спал какой-то пьянчуга в компании пустых бутылок и кружек пива. «Принеси ещё!» Он дёрнул меня за рукав. «Я не официантка». Вздрогнула я и посмотрела на мужчину. То Олег был прав. Илья Муромцев был и вправду не в форме. Некая небрежность, конечно, и раньше наблюдалась в его образе. Но сейчас он выглядел... «Просто ужасно». «Илья?» Неуверенно до конца спросила я. «М-да...» «Сейчас принесу». Разговаривать в таком состоянии с ним было бессмысленно. Я протиснулась к бару и попросила сделать крепкий и очень горький кофе. «Нам нужно поговорить», — сказала я, ставя чашку напротив Ильи. «У меня есть новости от Василисы». Последнее было уловкой, Вряд ли я могла ему рассказать что-то новое. Имя бывшей возымело свой эффект. Он залпом выпил кофе, вздрогнул и уставился на меня. «Ты кто такая?» Недружелюбно спросил Илья. «Ксюша, секретарша Алексея, бывшая. Я всё ещё не знала, как описать, кем я прихожусь Алексею». «И чё тут забыла? Где ты... Василиса?» Пытаясь сфокусироваться, прохрипел он. Сейчас Муромцев напоминал медведя, разбуженного посреди зимы. Пьяный угар медленно уходил, уступая место злости. «Всё у неё отлично. Отдыхает в Мексике и о тебе не вспоминает». Чашка кофе в лапе Ильи захрустела. Василиса ведь из тех, кто позволяет себя любить, но не любит сама. Думаю, разница между тобой и Алексеем заключалась в том, что он это прекрасно понимал. «Ваще её даже не любил!» — рявкнул Илья и бахнул кулаком по столу. Я вздрогнула, но отступать было некуда. «Кстати, об Алексее. Он пропал, и его уже ищут. Скажи, стоит ли женщина, которая уже забыла, как тебя зовут, того, чтобы сесть в тюрьму?» Глаза Ильи налились кровью. Он со всей злости махнул рукой, и бутылки с кружками полетели со стола на пол. На нас стали оборачиваться люди. «Отпусти его сейчас, и мы забудем об этом инциденте». Мой голос звучал твёрдо и уверенно. Я выдержала тяжёлый взгляд Ильи. Кажется, кофе достаточно сильно подействовал, чтобы к нему вернулась часть рассудка. «Не понимаю о чём-то», — прорычал Илья и, пошатываясь, направился к бару. Я, не мигая, смотрела ему вслед. Всё Муромцев прекрасно понимал. Находиться в баре больше не было смысла. Возможно, я изглупила, открыв карты, но теперь знала, кто стоит за пропажей Алексея. Вызвав такси, я вышла из бара на пронизывающий весенний ветер. Машина должна была подъехать с минуты на минуту. «Куда это ты так рано?» — спросил Толик, вышедший за мной следом. «А выпить со мной?» «Мне пора домой, в другой раз». Я сцепила руки на груди. «Да где же водитель?» «Вот слово своё сдержишь, тогда домой и поедешь». Толик, угрожающий, стал приближаться. «Не делай глупости, за мной сейчас приедет машина». Я попятилась назад. Он попытался меня схватить, я увернулась и вбежала обратно в бар. Протискиваясь сквозь толпу, я судорожно соображала, что же делать дальше. На другом конце зала был коридор, ведущий к туалетам и служебным помещениям. Возможно, мне удастся уйти через чёрный ход. Я пронеслась мимо очереди в туалет и официанта. Толкнула дверь открыто. Задний двор освещался одной маленькой лампочкой. Её света едва хватало, чтобы осветить мусорные контейнеры, и куча строительного мусора. Так как далеко убежать я не могла, а помимо бара в округе не было ни одного работающего помещения, выход был один — спрятаться. Взгляд зацепился за брезент, укрывающий мешки с цементом. Я отвернула край, наплевав на грязь, накрылась им с головой. Через долю секунды дверь с грохотом открылась. Я слышала, как кто-то сбежал по ступенькам и тяжёлой поступью пронёсся мимо. Кажется, завернул за угол. Поток отборной ругани в кармане завибрировал телефон. Я на ощупь его отключила, но было поздно. Толик, кажется, его услышал. Пинок по мусорному баку совсем рядом заставил меня до боли зажмуриться. Я замерла, затаив дыхание. Он прошёл дальше. Ещё один пинок, и раздался громкий шум падающих досок вперемешку с трубами. Что вы делаете? Дверь чёрного хода ещё раз открылась. Гостям нельзя здесь находиться, прошу, пройдите внутрь. Эщё ты мне будешь указывать, что делать? Недовольно проворчал Толик, но, кажется, всё же последовал за работником бара. От пережитого шока я просидела под брезентом ещё некоторое время. Мне всё казалось, что это просто уловка. Когда я решила выйти из укрытия, снаружи никого не было. Вся одежда была в строительной пыли и грязи. На коленях расползались мокрые пятна. Я попыталась стряхнуть комки грязи с одежды. За спиной послышался шорох, а после глухой удар. В глазах потемнело. Тело обмякло, и я провалилась в небытие.